Глава одиннадцатая Одно дело — беспорядок вокруг, и совсем другое — беспорядок внутри тебя. Страшное разорение чувствовал в себе Иван Петрович, будто прошла в нем иноземная рать и все вытоптала и выгодила оставив едкий дым, оплавленные черепки и бесформенные острые куски от того, что было как-никак устоявшейся жизнью. Не сказать, что он и раньше жил в полном согласии с собой. Во всяком даже и совсем удоволенном человеке всегда что-то выходит из повиновения и принимается то ли скулить, то ли требовать. Выходило и у него, но это нуждалось, так сказать, в текущем ремонте. Иван Петрович знал, чем поправляется это нездоровье — работой или добрым делом. Он не делал доброе дело только ради того, чтобы, как снадобьем, смазать и ноющую рану. Оно делалось само, и боль постепенно утихала. Она словно затем и возникала время от времени то в одном, то в другом месте, чтобы показать, что они не потеряли способности чувствовать и болеть. И что же теперь стало? Как случилось, что все его с такой заботой, отстроенное нутро, вдруг взбунтовалось и озлобилось против него? Что бы он ни делал, все не так. Куда бы ни пошел, за что бы ни взялся, какая-то сила останавливает его и вышептывает с мстительной выправкой в голосе. А больше ты ничего не мог придумать. А больше он ничего действительно не мог придумать. У него опускались руки, и пронизывающим пустодольем обносило все тело. Он не помнит, с чего начался этот раздор с собой. С чего-то ведь он должен был начаться. Когда-то впервые его душа не просто не согласилась с ним, а возроптала и отказалась его понимать. То, как он жил, было ей поперек. Но в том-то и штука, что он всегда старался жить по совести, всегда поступки свои примерял к справедливости и пользе, к общему, как казалось ему, благу. Разве душа и совесть не родные сестры? Разве не совесть питает душу? И разве есть между ними распря? Когда нужно было говорить правду, он говорил. Когда требовалось дело, делал. Да он только и делал, что не сворачивал с правды и дела. И разве не важно для них оставаться в границах, какими они были представлены человеку? Правда — это река, ложи которой выстелено твердым камнем, и берега, которой в отчетливых песчаной и каменистой линиях, река с чистой и устремленной вперед водой, а не подпертая масса с гуляющим уровнем гниющей жидкости, с хляпкими и подмытыми берегами. Правда проистекает из самой природы. Ни общим мнением, ни указом поправить ее нельзя. Так почему же тогда он, живущий по несворачиваемой правде, вступил в войну не только с другими, кто ее не хочет и принимает лишь наполовину, но и с самим собой? Почему он уверен, что не годится жить, соглашаясь с правдой лишь наполовину или отказываясь от нее вовсе, уж лучше вовсе, чем наполовину? но в то же время не уверен в себе, кто стоит прямо на другом конце против тех, кто точно неправ, они не правы. И он, говорящий, что они неправы, держащийся правдой как закона, и он неправ. В чем дело? Или в совести правда, существующие сами по себе? меж собой сообщаясь и друг друга пополняя, или они не самостоятельны и склоняются перед чем-то более важным? Перед чем? Перед душой. А что душа, хлопочущая о примирении, готова служить и вашим, и нашим? Но если и вашим тоже... Если она ищет правду и совесть там, где они не ночевали, значит, и правда — неправда, и совесть — не совесть, а только ищущая и страдающая душа. И как быть ей, если совесть и правда скособочены по ее милости? В чем найти ей поддержку? Ладно. Можно допустить, что душа не любит прямолинейности, не терпит прямосудия, что так она устроена, что ей любо отыскивать жемчужные зерна в отвалах, да ведь пока она там будет рыться на своей стороне, ничего не останется. Ну, а что такое своя сторона, не своя? Кто проводил между ними границу, и почему так тянет человека за эту границу? Не есть ли в этом его общий дел уйти со своей стороны на чужую? И, додолбившись в бесконечных этих «как» и «почему», не державших ответа, соскальзывающих с ответа, как с отвесной стенки, Додолбившись да, до глухого тупика, до какого-то остростенного безжизненного узика, отступал Иван Петрович. «Ничего не понять».